ЭПИЗОД 6. АФГАНИСТАН. ПРОВИНЦИЯ КУНАР. ФЕВРАЛЬ 1987 ГОДА. Эй, Шурави Табиб, вставай, пришел. Опять пришел, опять вставай. Виктор сел на койке и продрал глаза. Опять Афган, опять Михей черт бы его подрал. Впрочем, Михей лучше из неприятностей. Будет каждое утро, не дает поспать хотя бы сутки. Ну, в работе ловок и исполнителен, цены такому нет. В окошко щитового домика бил яркий свет, рассеивая клубящуюся пыль. 10 часов утра. Виктор проспал и построение, и завтрак. Да и бог с ними, обойдёмся сухпайком. Главное поспать. Сон единственное, что позволяет выжить в этом аду. Что нового? осведомился Вик. На боевые, сообщил Саша. Срочно. Это не есть ново, Виктор Широкозивну. Ну, кого э убивать будем? Махтат-шаха. О, вот это интересно, Ларсенич втрепенулся. Ага, обложили кишлак со всех сторон, но пока они начинают, его две сотни дух охраняют. Да и сам шах, знаете какой? Колдун он, ёж его мать, и армия у него из диких животных. Отставить трёп, рявкнул Виктор. Я про Махтата знаю в 10 раз больше, чем ты. Когда вылетаем? На чём? Нет вылета. На БТР-ах попрёмся. С АПС сопровождением мы второй ротой до Урова в полном составе. Мал там наших подмогу вызывают. Сколько дотуда? Да недалеко, километров 50 не больше. Сколько у нас сейчас вертушек стоит? Две. Ну, лётчики дрыхнут и один бык подбит. Ну, значит, полетим на втором, резюмировал Вик. Михи, беги к и собирай в кучу малую операционную. Свету запрягай, двух санитаров возьми. Больше, кстати, я даю не больше. А я пойду к лётчикам договорюсь. Да ни хрена вы не договоритесь, Виктор Юрич, вежливо сообщил Михеев. Литовны только что с выезда пришлёпались, спят как сурки, умотались в хлам. Одну из вертушек раздыревели так, что только на списании. Непонятно, как она в воздухе не рванула. Иди и делай своё дело. Зара Лерсенс. Я же говорил тебе про Махтата, зверь это, а не человек. Думаешь, зря за нами прислали? Идиоты и кретины не могли сразу разбудить, нашли, Махтат что и залегли. Молодцы, нечего сказать. Кто там командует? Багирян, из-за вот так кипитеть. Мыхтата случайно нашли. Вы же знаете, он как летучий голландец, он то здесь, то там, то в Пакистане, то в Афгане, как бедуин какой. Знаю, знаю. Ладно. Виктор несколько успокоился. Толковый там капитан это уже славно. Он с дуру своих ребят гробить не станет. Дождётся да подкрепления, надеюсь. Если, конечно, какой-нибудь штабис полковник не заставит его прежде времени в бой идти. "А чего там такого?" ляпнул Михий. "Разбомбить весь кишлак, разнести в пыль и дел сделано. У нас там шилка стоит, капоетами бьёт". "Да я тебя!" Виктор схватил фельдшера за грудки и хотел было стукнуть слеганца по наглой веснушчатой физиономии, но удержался. «Слушай, извини, Сашка. Этот Махтад-Шах — непростой полевой командир. Мы за ним уже несколько месяцев гоняемся, а накрыть не можем». И он с собакой, оказывается, у нас под самым носом прячется Так вот, на самом деле он мозговитый старикан Хитрозадий всех в этой провинции И его армия может оказаться раз в десять больше, чем кажется Кровищи будет море Я Багиряну об этом говорил, он уже в курсе Поэтому и ждет подкрепление Знает, что потери могут оказаться большими И спешить не стоит А Махтад нужен нам живым Поэтому нельзя его утюжить и шилки. Ты, Иди Михий, покой перевязку, быстро и по делу, а я к клётчникам побегу. Тяжело нам сегодня придётся. Ну вы испугали меня, товарищ старший лейтенант, буркнул Саша. Пойду страдать от мёбным поносом и выпишите мне бюллетень. А в морду, осведомился Ларсенис. Ладно, уже бегу. Михий шустро умчался. Авик перевёл дыхание, сжал кулаки, пытаясь загнать в угол адреналиновую панику. Виг гонялся за Махтатом 9 месяцев. Это было личной войной между Махтатом и Ларсенсом. В феврале восемьдесят седьмого, получившем звание старшего лейтенанта медслужбы. На малых званиях растут в чине быстро. Сегодня был особенный день. Виктор чувствовал, что именно в этом рейде он и должен поймать Махтат-шаха и вытрясти его душу вместе с этой загадочной штукой, что висит у него на груди. Сегодня или никогда. Михея оказался прав. Никто не дал Ларсонису вертолёта. Глупо было даже надеяться. Лётчик Коля Степанчук, обязанный Виктору жизнью, был готов сорваться ради него хоть на край света. Но вертушка была только одна, а летать меньше, чем пары вертолётов, запрещено давным-давно. Ларсонис попробовал связаться с самим Камбригом, но тот послал его матом, быстро и по делу. Потому что дело у Комбрига было под завязку. Поехали на автоперевязочный. К тому времени вместо взорванной, унесшей с собой жизнь Ибасинского и Григоренко, в медроту поступила новая АП-2. Для усиления роты обложивший кишлак придре ещё одну роту во главе с капитаном Харитоном Дауровым, осетиным, выросшим в горах и знающим особенности горной войны, как свои 5 пальцев. Харитошу было всего 26 лет. Он служил в ограниченном контингенте второй срок. Заработал два ордена и благодаря своей необыкновенной толковости уже был представлен на звание майора. Лучшего командира для себя Ларссон не мог бы и пожелать. Колонна неслась по неровным дорогам с бешеной, почти предельной скоростью. Виктор сел в кабину вместе с шофёром, повесив бронежилет на дверцу. Остальные медики, фельдшер, медсестра и два санитара, тряслись в фургоне, подпрыгивая до потолка на каждом камне. Вик тоже трясся и вспоминал последний бой с Махтад Шо. Тогда все было по-другому. Тогда Махтад сам напал на нашу заставу. В его банде было не меньше трех сотен духов и столько же опасных животных, обвешанных тротилом. Теперь в обороне находился Махтад Шах. И вы услышали по радио переговорам и обложили в Кишлаке. Судя по тем же переговорам, сейчас у него было около 200 бойцов. А о животных не шло ни слова. Но Виктор не доверял этой информации. Он знал о хвастливости афганцев, к тому же Кишлак был небольшим и вряд ли мог вместить две сотни душманов. Скорее всего, муджахидов в банде было не более сотни. А вот зверей Могло быть сколько угодно. И в том, чтобы из них не обойдётся, Ларс ни сомневался. Если у человека есть магический предмет, он должен использовать его на всю катушку. Если предмет оживляет мёртвых, то логичнее использовать не людей, а зверей. Это вызывает меньше вопросов, особенно у окружающих мусульман, вряд ли приветствующих оживление усопших вопреки воле Аллаха. хотя и с зверями та же заковыка. В нищем Афганистане, где даже корова стоит целое состояние, а дикие звери, кроме разу уж то горных баранов наперечёт, очень трудно составить из животных быстро возобновляемую армию. Резво плодятся свиньи и кролики. Но свиньи для мусульман запрещены велениям свыше, а боевые кролики из области запредельного идиотизма. Значит, собаки. Агрессивны, размножаются быстро, только успевая их кормить. Чем кормить? Возможно, человеческим мясом, кровожадно предположил Ларсенис. Именно в провинции Кунар бесследно исчезает большая часть убитых, как маджахедов, так и наших. Возможно, Махтад Шон наладил сеть поставки человеческих тел для кормежки своих псин. А нужно ли их вообще кормить? Они же мертвые. А с чего Вик взял, что они мертвые? Он ведь не вскрывал ни одной из них. А если и мертвые, то бишь сраженные в бою и оживленные при помощи предмета? Их, скорее всего, тоже нужно кормить. Вряд ли они смогут двигаться без источника энергии. Только не нужно их потрошить, как тех зомбаков, которых вскрывал Вик. Нужно оставить желудочно-кишечный тракт. Тогда оживленная собака сможет питаться. «Подъезжаем, Виктор Юрьевич!» Перебив мысленную цепочку Вига. «Стрелять пока не начали. Нам велено подрулить вон к той хреновине». Он показал на широкую скалу метров сто высотой врезавшуюся в ущелье дорогу. «Будем разбивать палатку за ней. Там же и капе поставят». Ларсенис проморгался и увидел кишлак. Он стоял на подножье горы, поднимаясь вверх с желтыми приземистыми домами из самонового кирпича и лентами полуброшенных дувалов. Раздолбить такую деревню из артиллерии легче лёгкого, разнести её в пыль вместе с засевшей бандой душманов. Но нельзя. Погибнут невинные мирные жители. По ночам, превращающиеся в жители из злобных закапывающих фугасы вдоль дороги, кишлак известный, официально сотрудничающий с революционной властью ДРА. Поэтому логично считать, что он захвачен формированием Махтад-шаха, и его нужно отбить. Кишлак выглядел в солнечном свете тихо, подозрительно и невыносимо мирно. Очень хотелось шарахнуть по нему изо всех стволов. Почему же Махтад-шах никак не проявляет себя? Может, его войска смылись, просочившись из колодцы Киризы и подземные ходы, связывающие селения на десятки и сотни километров? Лас инис не верил в байки про подземные ходы. Они, конечно же, были, но связывали киризы в пределах одного кишлака. Вряд ли афганцы могли пробуриться отсюда через основание хребта. Они же не метростроители в конце концов. Но кто-то что сидит в кишлаке в глухой обороне и ждёт, когда на него нападут. А сюрпризы он преподносить умеет. В этом Виктор уже убедился. Пока Михи развиворачивал временный медицинский пункт, автоперевязочную палатку раскладывал, носилки и всё прочее, старший лейтенант Ларссонис сидел рядом, в двух шагах, в палатке командного пункта, разбитой за склоном той же скалы, и жадно впитывал то, о чём говорилось. Он пытался понять, где найдётся место ему, ординатору медику. Место не в перевязочной, а в бою, чтобы добраться до махтар-шаха Перма. Потому что, судя по всему, Махтату угрозила крышка, а Вик хотел обыскать его без чужого вмешательства, чтобы раз и навсегда разобраться в странной цепочке событий. Ларссон всё больше склонялся к мысли, что ни его желание служить, ни появление в его жизни Сауле, ни предсмертные слова бойца узбека, ни простые совпадения, то, чем владеет шах, не должно попасть в чужие руки. Значит, махта точно там докладывал Ледик Багирян, офицер, командующий операцией. Командир второй роты Дауров бросал на него ревнивые взгляды. В отличие от Багиряна, родившегося в глухой армянской деревне, у Харитона не было кавказского акцента, и неудивительно, если учесть, что вырос он во Владикавказе. Багирян был старше, менее удачлив, но назвать его плохим командиром не осмелился бы никто. Ивой, ну в горах он знал них уже до да урова. Э, э, продолжил капитан Багирян. Все мы знаем про этого Махтаджопа, да. Гад он страшный. С собаком вешает торбы с тротилом и пускает вперёд. Местное население вообще не уважает. Если бы можно было, привязал бы торбы к женщинам и детям и пустил их в расход. А скотина, Багирян красноречиво взмахнул рукой. В общем, я говорил тут с Камбригом, Багирен многозначительно поднял указательный палец. Нам категорически приказано сохранить местное население. Но ещё важнее уничтожить банду Махтадшаха. И сделать это здесь, на этом месте. Если местное население при этом слегка пострадает, нам это простят. А если Махтаджоп уйдёт, нам не простит никто. Все понимаете. Офицеры молча кивнули. Все с облегчением Даже Дауров радостно усмехнулся и провёл пальцами по коротким щетинистым усам. Багирян озвучил то, что комсостав хотел услышать больше всего. А Ларсангс с трудом удержался от того, чтобы передёрнуть кулачками, вскочить с места и крикнуть что-нибудь вроде Спартак чемпион. Это, так сказать, хорошие новости, продолжал Багирян. Есть и ещё хорошие. По данным оперативной разведки Керызы из этого кишлака не ведут никуда. Так что банда никуда отсюда не денется. Сколько у Махтата людей сказать трудно, но, по нашим предположениям, не более ста человек. А теперь новости плохие. Вы знаете, что Махтат – жоп-колдун. Мы тут взяли одного языка и щака». Эдуард махнул большим пальцем за спину. «Но он говорит мало, и наш переводчик, сержант Шабдалав, плохо его понимает. «Витя, поможешь нам расколоть пленного?» Да ведь по ихнему говоришь лучше всех, да? Так точно. Вик энергично кивнул. Отлично. Операцию назначаем через полчаса. Капитан посмотрел на часы. Сперва расшлёбываем дувалы и дома. Ну так, аккуратно, да? Целиться в фундаменты, чтобы местный народ мирный и дружественный не пострадал. Дружественный Бозитха. Потом объявляем через матюгальник, чтобы все мирные вышли. Второй роте выделить взвод для обработки пленных. Всех вязать верёвками, кроме детей младше 10 лет, и складывать штабелями. У кого есть оружие, хотя бы пирочинный ножик, не убивать, нет. Посадить отдельно, потом сдадим Хаду. Мускаи разбираются. Когда пыль уляжется, начинаем зачистку. И тут уже не щадить никого, и пускай Аллах их сортирует. И наконец, главное, показываю вам фотографию Махдат-шаха, единственную в наличии. Потому что есть указание свыше. Мы должны заполучить этого негодяя. Лучше, конечно, живым, но если не получится, пусть хотя бы мёртвым. Багиран торжественно вытащил из папки фотографию и предъявил собравшимся. Офицеры дружно скривились. На мутном, крупнозернистом снимке Была физиономия тощего, скуластого и носатого афганца с обширной бородой в челме. Судя по фотке, примерно треть маджахедов могла быть махтадшахами. А если мах тот что ныне укоротил бороду в целях конспирации, то и 2/3. Эдуард Акупович, Ларсен исподняу руку. Можно сказать. Говори только быстро. Фотка никуда не годится. Но если вы дадите мне поговорить с языком «Может быть, я выясню кое-какие особенности Махтата. Может быть, у него шрам на лице или что-то еще». «А я о чем только что говорил, а?» «Да времени у нас мало», — заявил Виктор. «Давайте так, вы разбирайте боевые задачи, а я пойду пообщаюсь с пленными. Душу из него выну, но приметы раздобуду». «Иди, Шабдулов тебя проводит», — Ротный показал на выход из палатки. «Ты у нас удачливый, Шуравит Абиб. Держи». Он отдал Виктору фотографию. Хит на полоски нареж этого духа, а приметы узнай. Махтатом с самого верха интересуются. Если возьмём его живым, можете крутить себе дырки на ордина все по головно. Виктор вышел из палатки размашистым шагом. То, что он услышал, очень ему не понравилось. Зачем махтатом шахом так интересуются сверху? Он же обычный полевой командир, не самый крупный, так мелочь позатая. Может быть, из-за колдовских способностей и таинственного амулета на груди? Ну да нет, это уже паранойя. Скорее всего, он родственник кого-то из крупных вождей. И за него можно получить неплохой выкуп, даже за мёртвого. Пойманный дошман находился недалеко, за той же скалой, около склада боеприпасов, под охраной двух рядовых. Он лежал в тениочке, связанный по рукам и ногам. Небритый и тощий парень лет 20. Судя по окровавленной физиономии, с ним уже пытались побеседовать, но душевного взаимопонимания не достигли. Переводчик Нурмат Шабдолов по сути объяснил, что Маджахет не грамотный, тупой как неандерталец и разговаривать с ним практически невозможно. Ларссонис подвинул поближе ящик от выстрела в ДЛРПГ, сел на него, улыбнулся ласково, как изуит, и спросил на фарси: "Ну что, голубчик, будешь говорить?" Или отправим тебя в хат? Они большие специалисты по выколачиванию того, что хотят узнать. Тебя там подвесят за ноги, будут отпиливать по кусочку и прижигать раны железом, чтоб ты не умер слишком рано. Дух залопотал что-то быстро и сбивчиво. И сразу же выяснилась элементарная вещь. Шабдулов не понимал его, потому что был таджиком и переводил только с фарси и с дари. Дух же был узбеком. К тому же изъяснялся на весьма своеобразном горном диалекте. Может, он и знал персидские языки, но не показывал этого. Виктору же было всё равно. Он прилично говорил и на узбекском. Виктор опустил Шабдолова, и тот довольный тут же умчался. Забот у него и без того хватало. Вик уже это было на руку. Он хотел поговорить с пленным без лишних ушей. Первым делом он выяснил имя душмана. Саид Затем разрезал верёвки, велил Саиду встать и задрал рубаху у него на животе. Дух изрядный испугался, но Виктор объяснил, что он доктор, табиб, и хочет удостовериться, что с Саидом всё в порядке. Виктор внимательно исследовал грудь и живот пленника и не нашёл там ни одного шрама. Потом извлёк из сумки стетоскоп и выслушал сердце. То билось панически, как у пойманного воробья, но ритмично и исправно. Таким образом, перед Ларсанисом находился нормальный человек, а не оживлённый труп, что Ларсаниса более чем устраивало. Беседа получилась открытой и познавательной. Прибегать к насилию не пришлось. Саид, ни разу в жизни не видевший врача, только слышавший, что такие существуют на свете, смотрел на Шуравит Абиба как на доброго волшебника. Он рассказал, что попал в отряд Махтад Шо недавно, две недели назад, и по принуждению. Что Махтад Шо – великий колдун и может вылечить убитых маджахедов так, что они снова идут в бой. Некоторые из воскрешенных не едят, не говорят и скоро опять умирают, но бьются храбро и умело, как настоящие азаматы. А некоторые говорят и едят, и живут долго, покуда их не убьют снова. Махтадшо говорит, что оживляя людей, он не идет против воли Аллаха, что воскрешенные им райские войны, и Аллах возвращает их в земной мир на время, чтобы было кому сражаться с кефирами. А еще у Махтадшо много зверей, и он имеет над ними власть даже больше, чем над людьми. И некоторые из этих зверей обычные, а другие оживленные. А есть и вовсе непонятные твари. Сайитра зашался, устроил целую пантомиму, размахивая руками, и тараторил без умолку о том, насколько велик и страшен калдун Махтад-шах. Лерсенис прикрикнул на него, велел сесть на землю и начал задавать конкретные вопросы. Время поджимало, в любую минуту мог начаться штурм кишлака. А он так и не знал самого главного, как выглядит Махтод-шах. Блинник категорически не узнал своего командира на фотографии. Он объяснил, что Махтар Шах выглядит совсем молодо. Борода у него тонкая и редкая, усов нет, а нос расплющен. Но самое главное глаза у Шаха разного цвета. Один зелёный, как трава, а второй синий, как горная вода. Теперь, пожалуй, Виктор узнал бы Шаха самостоятельно. И ещё Икву вообще не собирался посвящать в эти подробности своё начальство. Он должен был поучить Махтата первым, и только после этого открыть доступ к телу, ежели таковое вообще объявится. Едва Лерсони добрался до медицинского пункта, начался обстрел. Наши шарахнули разом из всех стволов: из шилки, крупнокалиберных пулемётов и пушек БМП. Трудно было сказать, бьют ли они согласно указу по основаниям дувалов или лупят куда попало, потому что пыль, в которую разлетались трухлявые кирпичи и стены, заволокла полнеба. Через 10 минут обстрел закончился. И Шабдолов через громкоговоритель призвал товарищей правоверных выходить организованными рядами с поднятыми руками и без оружия. Через некоторое время из горящего кишлака потянулся народ: старцы, женщины с детишками, многие были ранены. Мужчин сразу отводили в сторонку для фильтровки, поскольку поток фильтруемых шёл мимо медпункта. Виктор зорк просматривал, нет ли среди них кого-то напоминающего Махтата. Не было никого, даже отдаленно похожего. Армия Махтат-Шо прочно сидела в кишлаке и сдаваться не собиралась. На пару минут у санитарной палатки появился капитан Багирян. Спрыгнул с брони БТРа, грязный как черт. По его круглой физиономии, бурой от пыли, тек пот, оставляя светлые дорожки. «Крепко засел, скотина!» пожаловался он. «А ведь неплохо все идет. Мирных, как ни странно, тот Шах отпустил, не стал закрываться их спинами. Сейчас бы разбомбить кишлак в труху и дело с концом. Так нет, опять радиограмму из Кабула получили. Махтад Шаха взять живым или мертвым, тело опознать и предъявить начальству. Какой-то важный чин к нам сейчас на вертолете летит. И как мы этого беса опознаем, а? Ты получил хоть какую-то информацию, Витя?» Да, важно сказал Ларсенис, на ходу придумывая, как полувчее соврать. Я же тебе обещал. Отлично. Рот на едва не подпрыгнул от нетерпения. Ну, и какие приметы? Ну, в целом похож на того с фотографий. Бородище длинное, седая, нос орлиный, глаза чёрные, лет около 50. И ерунда это. Какие особые отметки есть, а? Есть. Виктора наконец осенило. У него левое ухо почти нет, сабли отсекли недавно, недели 2 тому назад. Вот это здорово, Витя. Эдик показал большой палец. Молодец, орлей. И откуда ты балакт по-ихнему научился, а? Да говорил же я тебе, что прошёл курс переводчиков. Сколько можно повторять и диплом показывать? Ты арменин, а я литовец. Мы говорим с тобой на русском и отлично понимаем друг друга. Ты неплохо знаешь фарси, а я знаю узбекский. Давай не будем больше об этом, а? Ларса несподня указательный палец. Слушай, Эдик, вы сейчас за чистку начнёте. И не просто зачистку. Багиренц плюнул бурой слюной. Аккуратную зачистку, а? Всех духов будем складывать тут, и раненых, и убитых. Я смотрювать, чтобы не пропустить этого хаза беса одного уха. Тебя назначаю ответственным. Да они же ведь у меня разбегутся, притворно заботился Ларсенс. "Отставить! Кто разбежится, мёртвы. А раненых мы повяжем". «Я тебе отделение бойцов дам для охраны. Всех осматривай, да? Если увидишь, кого похожего на Махтаджопа, свистни немедленно. И помощь ему окажи, чтобы до Кабула дотянул. Если, конечно, жив будет». «Так точно!» — козырнул Ларсенис. «Ну все, бывай, Витя-Джан. Готовься, сейчас начнется». Камрут и тяжело запрыгнул на броню, и БТР умчался, обдав местность черными клубами выхлопов. «Начнется!» — подумал Вик. автоматически шагая на обветренный край скалы, на точку, откуда был виден кишлак. Начнется такое, чего вы еще не видели. Из всех офицеров здесь он единственный сталкивался в бою с Махтадшу. И все-таки, на кой ляд Махтад понадобился большим шишкам из Кабула? Додумать Виктор не успел. Из дымного облака разбитой деревни вырвалась гигантская стая псов, обвязаны взрывчаткой. Они не лаяли, словно у них вырезали языки. Только топот сотен лап приближался, заставляя дрожать землю. Ничего нового в этом не было. Тактика Махтар-шаха уже была хорошо известна советским. Собак встретили дружным огнём с кашевыми десятками, и всё же расстояние до кишлака было слишком малым. Зверь мчались с непостижимой скоростью, проделав большую часть пути за полевой завесой. Викс схватил бинокль и увидел, как множество псов, истерзанных пулями, достигли нашего рубежа и врезались в машины. Вспыхнули одновременно два БТР и БМП. Взрывчатку на боках животных подорвали дистанционно, и вдоль линии, где залегли две роты, прошла цепь оглушительных разрывов. а вслед за собаками-подровняками повалили другие, налегке. Огромные и нелепые, словно сшитые из разных частей. Вик не поверил своим глазам, а ведь предупреждал его Саид о странных зверях. Они вкатились на передовую и начали бойню. Пули пронизывали их, оставляя огромные дыры, но, казалось, не причиняли вреда. Когда пулеметная очередь отрывала голову монстра от тела, Голова продолжала неистово работать челюстями, вгрызаясь в горлочадную жертву. Десятки солдат, тех, кто был слабее духом, с воплями вскочили и начали паническое отступление. Виктор сжал зубы до скрипа. Ему бы сейчас верную СВД или хотя бы карабин Симонова. И толку от Вика было бы больше, чем от этих испуганных мальчишек, вчерашних новобранцев. Да колик испуганных чудовищ из кошмарных снов. Ов Он не мог ввязаться в бой, не мог оставить свой пост, связанный не столько приказом командира, сколько осознанием того, что место его именно здесь, в ожидании самого главного, ради чего и был затеян этот бой. Он ждал Махтад-Шаха. Ужас длился недолго. Сшитая и оживленная армия афганского колдуна была бы эффективна в Средневековье, Ну, современное орудие разделалось с ней за 5 минут. Впрочем, наши потери тоже были значительными. К медпункту один за другим побежали пары солдат, вытаскивающие раненых товарищей на носилках. Виктор тут же пожалел, что удалось взять так мало медперсонала. Впрочем, взять больше всё равно бы не получилось. Медицинская рота была на грани истощения после непрерывных боёв последних месяцев. Беркут, беркут! Горо в командном пункте радист. Я Виктор отчётливо слышал его вопли сквозь брезент палатки. Беркут, это Чеглок, высылайте вертушки. У нас 9 2 сотых и 2 десятка 3 сотых. Высылайте вертушки, говорю, у нас тут такое. Местер оператор Лерсенссон был в автоперевязочной, где находился операционный стол, кислородные аппараты и стерильные инструменты. Но Виктор знал, что в окопы сейчас легче и безопаснее. Опытный Михеев справился бы там и без него. Самая трудная работа была именно снаружи, под навесом около палатки, куда я же минутно подносили раненых, умирающих без сознания, жутко белых от потери крови, с отурованными конечностями со страшными ранами. Вовремя наложенный жгут, быстро пережатый сосуд, точное определение степени тяжести могли спасти их жизни. И счет шел на секунды. Быстрые одномоментные потери рядом с линией боя – самое тяжелое, с чем приходится сталкиваться полевому хирургу. И тяжелее Ларса Несу еще не доводилось ни разу. Он впал в транс, забыв обо всем, кроме раненых. А когда очухался... то обнаружил, что стоит в автоперевязочной голова к голове с мехием и накладывает герметичную повязку на сквозной пневмоторакс. Раненному уже не такому тяжёлому, какие были до него. Бросил взгляд на часы. Прошло 25 минут. Что ж там наши делают? Уже кончают зачищать кишлак или ещё не начали? Узнал он об этом почти сразу. Товарищ старший лейтенант, заорёли снаружи. Товарищи капитана принесли. Гранаты и накрыло. Принимайте срочно. Лорсенс даже не успел выпрыгнуть из перевязочной. Багирянов тащили внутрь, и через полминуты он лежал на столе. Ротный был весь в крови. Однако состояние его оказалось не критическим. Он был в сознании, дышал сам, только глухо мычал от боли. Викс срочно вколол ему промедол и камфору. Пока с капитана стягивали штаны, Виктор вытянул пинцетом несколько мелких осколков из лица. Самый неприятный осколок засел в бедренной вене. Артерию, к счастью, не задел, иначе Багирян мог бы лишиться ноги, но крови вытекло достаточно. Ларсен убрал осколок, пережал вену, поставил капельницу с кровяным заменителем. "Ну как?" хрипло спросил Эдик, медленно оживая после двойной дозы промедола, розовый около. "Терпимо." На 3 см выше и остался бы ты без мужского хрена. На 15 см выше, а и распотрошил бы кишечник. Опять ты без бронежилета воюешь, джигит хренов. А так, считай себя везунчиком, Эдик джан. Да До господи, долетишь, если вертушки будут. Будут. Минучи из здесь уже. Там ведь этот багирен показал пальцем в потолок. Шишка искобула летит. А он вертушки обеспечил. Как у наших-то дела? А, нормально. После того, как от зверей отбили, легче дело пошло. С людьми воевать привычнее. Кончаем уже зачистку. Жалиад до конца не дошёл. Камроты уже совсем по разовевший встрепенился. А ты божимо не на своём месте, старший летенант. А где же я? Да я же тебе сказал принимать пленных и осматривать. Знаешь этих? Мне и до пленных было. Наших бы успеть принять. Отставить. просипел капитан. «Иди, найди мне Махтата, быстро!» «Ладно». Виктор пожал плечами. «Так точно, товарищ капитан». Он выпрыгнул с перевязочной и пошел к санпалатке. Действительно, ситуация изменилась. Раненых перевязали, новые перестали поступать. Зато пленных маджахедов приносили и приводили одного за другим. убитых, подбитых, пришибленных и связанных, и даже практически здоровых, с поднятыми вверх лапами. Охраняло их два десятка солдат, потому что духов было уже с полсотни. Виктор пошёл вдоль вереницы лежащих душманов. Вот то, ни то. В самом конце ряда он остановился, как вкопанный. Один из духов, показавшийся ему трупом, вдруг разлепил веки. и уставился на него мутным взглядом. Один его глаз был мутно-зелёным, а второй мутно-голубым. Козлиная бородка, сплющенный как у боксёра нос, на вид не старше 30 лет. Ларс и не соглянулся. Никого из наших не было в пределах 5 м. Виктор присел на корточки и тихо произнёс на дари: "Саламу алейкум, шо?" Ассаламу алейкум, ассалам. Еле слышно отозвался Махдат. Ты тот, кто меня ищет? Один из тех. Похоже, тебя многие ищут. Меня или что-то другое. Я ищу то, что ты хранишь на груди. Ну, попробуй найди. Но кто-то усмехнулся. Из угла рта его вытекла струйка крови. Выглядел он плохо. Кисть левой руки отрвана и замотана грязной тряпкой. Щика разорвана так, что через дыру видны зубы. Большая рваная рана на черепе, бритом наголо. Вряд ли он протянет долго. "Я обыщу твои карманы", сказал Вик. "Надеюсь, ты не против, не попытаешься меня убить. Иначе мне придётся прирезать тебя, а уже потом искать". "У меня нет карманов, кефир. Тем более не вздумай убить меня". Пока не получишь то, что ищешь Тогда твои усилия будут напрасны Шуравит Абиб Эту вещь нельзя отнять В таком случае от нее не будет толка Она сохранит волшебную силу Только если ее подарить Почему ты говоришь мне это? Потому что хочу Подарить Подарить? Мне? Врагу? На войне все враги Друг другу, брат брату Махдат что дёрнулся, зрачки его сузились. И Вик только сейчас осознал, насколько Моджхидину больно. Ты табиб, ты воин. Шелкопряд должен попасть в руки только лекарю-воину, иначе он будет бесполезной игрушкой. У тебя начинается бред. Хочешь, я сделаю тебе укол, предложил Виктор. Боль уйдёт. Не надо укола. Воин должен терпеть боль и умирать без страха. Воин и слама должен бояться только бесчестия. Где та вещь, про которую мы говорим? спросил Виктор, нервно оглянувшись через плечо. Никто не обращал на него внимания. Вдали раздался гул трёх вертолётов, и все смотрели на машины, приближающиеся по небу. Пообещай, что избавишь меня от бесчестия. И я отдам тебе шёлка пряда. И как же я это сделаю? Там летит великий воин, человек без сердца. Махдат поднял руку, пальцы его дрожали. Если он найдёт меня, изурочит моё тело и не похоронит меня по обычаю ислама. Это бесчестие, и я не попаду в рай. Возьми шлка пряда. И пообещай мне, что он не найдёт меня. Тогда меня отдадут людям ислама вместе со всеми павшими и похоронят по верному обычаю до заката. Обещаю. Ты знаешь, как это сделать? Знаю. Я всё подготовил для этого. Я верю тебе, Шурави Табиб, потому что ты воин и у тебя есть сердце подними мою рубаху. Целомудрен хоть что бы натощим с опирающими рёбрами. Его покрывало множество шрамов, багровых заживших надрезов в виде буквы П, положенной на бок. Больше всего шрамов было на груди, напротив сердца. Ты видишь шелкопряда, спросил шах. Да, ошибиться было трудно. Кожа под одним из надрезов, самым свежим, зашитым грубыми нитками, выбухала заметным бугром. «Вынь его и дай мне». Виктор достал из кармана нож вакидушку с лезвием, заточенным до остроты скальпеля, и точным движением вскрыл надрез. В пальцах его оказался небольшой овальный предмет, весь в крови. Вик вложил его в руку Махтад-Шаха. «Дарю тебе». «Шелкопряда, воин-лекарь!» – прошептал Шах. «Он принесет тебе тяжелую судьбу и горе, и радость, и победу!» «Покойся с миром!» – хотел произнести Ларсейс. «Но не смог сказать это человеку, который убил столько советских солдат и столько же своих людей-мусульман, превратив их в мертвых воинов, который мучил животных и людей, и...» И отправлял их на смерть во имя призрачных ложных идей. Виктор собирался исполнить то, что пообещал Махтату, но все не был уверен, что тот займёт место в раю. Во всяком случае Виктор не хотел бы попасть в такой рай. Виго приставил кончик ножа к месту на груди, где только что находился шелкопряд, и вогнал лезвие между рёбрами до упора. Сердце лопнуло, Махтат что, великий и страшный колдун дёрнулся и умер, как самый обычный человек. Виктор выдернул нож и вытер его о штанину мертвеца. Потом спешно спрятал добытую вещицу в наружный карман штанов, над лодыжкой, как можно дальше от головы и сердца. Глаза Махтата медленно теряли разноцветность, становясь мертвенно-чёрными. Вик закрыл его веки рукой, оглянулся Вертолёты приземлялись, взметая с земли бурыю пыль. Вига снял с руки шаха и большой золотой перстень с затейливой арабской вязи. Отошёл на 3 м и подобрал подходящий труп душмана с длинной бородой и лицом, посечённым осколками. Наклонился и одним махом оттяпал большую часть его левого уха. Затёр свежий надрез землёй. Взял ухо и закинул его как можно дальше в кусты. За ухом полетел и нож. Затем Вик надел перстень на палец духу. Дело было сделано. Вика Ларсенис добыл то, о чем его просил умирающий. Он прошел ради этого огонь, воду и реки крови. Но не чувствовал ни радости, ни удовлетворения, ни даже усталости. Только пустоту в душе. Мертвую и бездонную. От вертолета к нему спешила группа военных в форме афганки без погон. Вел ее капитан Дауров. Среди прочих выделялся крепкий мужчина, с лицом, словно высеченным из алебастра, бледнокожий, единственный, не загоревший до черноты. «Скорее всего, он не из Кабула, а из Москвы», — подумал Вик. «Великий воин, человек без сердца. Наверное, этого человека следовало бояться. Но Вика не боялся. Он не боялся уже ничего». «Смирно!» — рявкнул Дауров. Виктор сдвинул ноги и слегка выпрямил ноющую поясницу. «Товарищ советник, это старший лейтенант медслужбы Ларсенис. Ему поручено опознать полевого командира Махтад-Шаха!» «Ну что, сынок?» «Опознал?» — негромко спросил человек без сердца. «Так точно!» — ровным голосом доложил Ларсенис. «Вот он!» И показал на бородача. «Без уха, перстень на руке!» Все согласно показаниям захваченного пленного. — Нет, это не Махтодшу, — устало сказал товарищ советник. — Не он. Дешевая подделка. — Ну так, значит, сейчас найдем Махтата, — бодро доложил Дауров. — Вон их тут сколько. Найдем настоящего. — Нет, не найдете. Советник покачал головой. — И не будете искать. Не ваша эта работа. Займитесь своим делом, капитан. Грузите раненых, отправляйте борта. Все свободны. И Ларсенис поплёлся отправлять раненых. Свободным он ни чувствовал себя нисколько. Виктор мог полагать, что человек без сердца раскусит его с первого щелчка. Большой советник из Москвы, охотящийся за шахом и очевидный его амулетом, должен был даже не опознать, а учуять, где настоящий Мах тот что. А где Ложный? Он опытнее Ларсаниса в 100 раз. От него вела нечеловеческой силой и готовностью раздавить в лепёшку всех на своём пути. И в то же время Вик полагал, что всё пройдёт гладко. Наделся на это и даже был в этом уверен, потому что предстояло разобраться, для чего всем так нужен этот кровавый шелкопряд. И Ларсанис разберётся. Пока же всё шло обычным образом. Ординатор Ларсенис вернулся в расположение роты едва живой, умирая от усталости. В полусне он передал раненых начальнику отделения, добрел до своего счетового домика и, не раздеваясь, рухнул на койку. Приснился ему сон. Виктор видел реку, не широкую, шагов в 20 от берега до берега, узкую, если шегать разом шестом, и невероятно тяжёлую, если забрести в неё хотя бы на шаг. В реке текла не вода, а разбавленная алая кровь. Дно реки было покрыто остриями мечей, некоторые ржавые и покосившиеся, а многие совсем новые, заточенные и блестящие маслом. На другом берегу Стояла и ждала Вика женщина. Половина лица её была идеальна, словно выточена из мрамора по канонам античных статуй. А вторая половина лица была прозрачна, стеклянна и открывала все мышцы, сухожилия, каналы лимфузлы и вены. Девушка-женщина ждала Виктора, ждала его давно и манила пальцем к себе. На Викторе Были ботинки из тяжёлой воловьей кожи, в подошвах сбитые в три слоя медными заклёпками. Поэтому Виктор перешёл реку так, что мечи всего лишь 4жды проткнули его ноги насквозь. И эта ведьмачка, что ждала его на противоположном берегу, поцеловала его, жадно во весь свой сладкий рот. И имя ей было Хель. Она убила и высосала Вика так быстро, что он даже не успел встрепенуться и позвать на помощь. А то бы набежали казаки и вертолетчики и зарубили хел шашками, саблями и лопастями, оторванными от вертолетов. Господи, какими дурацкими бывают сны. Особенно сны среди войны. Виктор просыпался мучительно. Форточка была открыта, а разогретый солнцем воздух с улицы вливался в домик. И громко жужжащие мелкие мухи облепили Вика как покойника. Ничто севераль. Ларссон из замычал с просонок вскочил, размахивая руками, и вылетел на улицу. Доплёг до умывальника, сполоснул отёкшее лицо от вратительной тёплой водой и вспомнил всё, что случилось вчера. Предмет шелкопряд. Он всё-таки получил его. И это было самым главным за вчерашний день. За последний год, за всю жизнь Ларссон исвзглянул на часы. 10:00 утра. И никто не пришёл по его душу. Не разбудил его, не позвал посетить сортир, пожрать или поработать. Главное, что Виктор научился ценить в Афганистане так эту тишину и одиночество. Самые лакомые, самые редкие. Тишина и одиночество. Их не бывает много. Последние месяцы их не было никогда. Виктор осмотрелся и не увидел ни одной души. Боже, какое же счастье! Может, все сорвались в срочный рейд, а доктора Ларсониса забыли? Может быть, коварные американцы сбросили нейтронную бомбу и всех поубивало, а Виктор остался жив благодаря налипшей на него корости грязи, не пробиваемой даже нейтронами? А неважно. Главное, он стоял около умывалки один. в тишине. И даже вездесущие кусачие мухи смолкли и отвязались. Виктор аккуратно добрался пальцами до ладышки левой ноги и вытащил из кармана овальный предмет, покрытый липкой слизью свернувшейся кровью. Сунул его под струйку воды, намылил хозяйственным мылом, драил долго и тщательно, пока в пальцах не сверкнул серебром неправильный овайт. Век без труда узнал его. Действительно, кокон тутового шелкопряда. Он видел множество таких в субтропических уездах близ Джелалабата. Там занимались шелководством. Чуть заметная перетяжка посередине, делающая куколку похожей на недоделанную восьмёрку. Мужской кокон. Только кокон был очень маленьким, не больше 2 см в длину. В два раза меньше обычного. В то же время по структуре, по характеру зернистости он был совершенен. Предмет мог показаться примитивной поделкой, но Виг вгляделся внимательно и ещё раз убедился в его совершенстве. Каждая нить, выделенная и выпуклая искусно, блестела микроскопическими искрами. Не грубая отливка, а работа отличного ювелира. Но откуда здесь, в предгорьях Гиндукуша, появились настолько тонкие технологии вытянуть фантастически тонкую проволоку и намотать её так естественно словно сама гусеница шелкопряда выпряла оболочку для метаморфоз виктор сжал фигурку в руке та оказалась странно холодной несмотря на окружающую жару и покусывала кожу микроскопическими электроразрядами вик дошёл до операционной взял скальпель и попытался отделить одну из нитей. Не получилось. Ларса не сположил кокон на стол, нажал сильнее, и лезвие скальпеля сломалось пополам, отлетело в сторону, со звоном ударившись о стену. Спираль завершила виток. Вигга получил свой артефакт. Его пребывание в Афганистане закончилось. Он не знал, как это случится, что будет с ним дальше, но отчетливо понимал, что скоро окажется в другом месте, на тысячи километров к северу отсюда. Через 2 дня ему оторвала ступню противопехотной мины.